Глава 6. Я усердно работал в нашей больнице и, руководимый старшими товарищами-врачами, понемногу приобретал опытность. Поскольку в этом отношении дело касалось разного рода назначений, то все шло легко и просто. Я делал назначения, и если они оказывались неразумными, старший товарищ указывал мне на это, и я исправлял свои ошибки. Совсем иначе обстояло дело там, где приходилось усваивать известные технические оперативные приемы. Одних указаний здесь мало. Как бы мой руководитель ни был опытен, но главное все-таки я должен приобрести сам. Оперировать твердо и уверенно может только тот, кто имеет навык. А как получить этот навык, если предварительно не оперировать, хотя бы рукой твердую и неуверенную? В середине 80-х годов американец Одвайер изобрел новый способ лечения угрожающих сужений гортани у детей, преимущественно при крупе. Раньше при таких сужениях прибегали к трахеотомии. Больному вскрывали спереди дыхательное горло и в разрез вставляли трубку. Вместо этой кровавой операции, страшной для близких больного, требующей... Хлороформа и ассистирование нескольких врачей, Одвайер предложил свой способ, который заключается в следующем. Оператор вводит в рот ребенка левый указательный палец и захватывает им надгортанный хрящ, а правую рукою посредством особого инструмента вводит по этому пальцу в гортань ребенка металлическую трубочку с утолщенной головкой. Трубка оставляется в гортане, утолщенная головка ее, лежащая на гортанных связках, мешает трубке проскользнуть в дыхательное горло. Когда надобность минует, трубка извлекается из гортани. Операция эта, которая называется интубацией, часто достигает удивительных результатов и моментально устраняет удушье. В настоящее время она все больше вытесняет при дифтерите трахеотомию, которая остается только для тех сравнительно редких случаев, где интубация не помогает. Операция эта достигает удивительных результатов, проста и безболезненна, но лишь в том случае, если производится опытной рукой. Нужен большой навык, чтобы легко и без зацепки ввести трубочку в больную гортань кричащего и испуганного ребенка. В дифтеритном отделении я работал под руководством товарища по фамилии Стратонов. Я не один десяток раз присутствовал при том, как он делал интубацию. Не один десяток раз сам проделывал ее на фантоме и на трупе. Наконец, Стратонов предоставил мне сделать операцию на живом ребенке. Это был мальчуган лет трех с пухлыми щеками и славными синими глазенками. Он дышал тяжело и хрипло, порывисто метаясь по постели, с бледно-синеватым лицом, с вытягивающимися межреберьями. Его перенесли в операционную, положили на кушетку и забинтовали руки. Стратонов вставил ему в рот расширитель. Сестра милосердия держала мальчику голову. Я стал вводить инструмент. Маленькая, мягкая гортань ребенка билась и прыгала под моими пальцами, и я никак не мог в ней ориентироваться. Наконец мне показалось, что я нащупал вход в гортань. Я начал вводить трубку, но она уперлась концом во что-то и не шла дальше. Я надавил сильнее. Но трубка не шла. — Да не нажимайте, силу его тут ничего не сделаете, — заметил Стратонов. — Поднимайте рукоятку кверху и вводите совершенно без всякого насилия. Я вытащил интубатор и стал вводить его снова. Долго тыкал я концом трубки в гортань. Наконец трубка вошла, и я извлек проводник. Ребенок, задыхающийся, измученный, тотчас же выплюнул трубку вместе с кровавою слюною. — Вы в пищевод трубку ввели, а не в гортань, — сказал Стратонов. Нащупайте предварительно надгортанник и сильно отдавите его вперед. Фиксируйте его таким образом и вводите трубку во время вдоха. Главное же — никакого насилия. Красный и потный я передохнул и снова приступил к операции, стараясь не смотреть на выпученные, страдающие глаза ребенка. Гортань его опухла, и теперь было еще труднее ориентироваться. Конец трубки все упирался во что-то, и я никак не мог побороть себя, чтобы не попытаться преодолеть препятствие силою. — Нет, не могу, — наконец объявил я, нахмурившись и вынул проводник. Стратонов взял интубатор и быстро ввел его в рот ребенка. Мальчик забился, вытащил глаза. Дыхание его на секунду остановилось. Стратонов нажал винтик и ловко вытащил проводник. Послышался характерный дующий шум дыхания через трубку. Ребенок закашлял, стараясь выхоркнуть трубку. — Нет, разбойник, не выкашляешь, — усмехнулся Стратонов, трепляя его по щеке. Через пять минут мальчик спокойно спал, дыша ровно и свободно. Началось тяжелое время. Научиться интубировать было необходимо. Между тем все указания и объяснения нисколько мне не помогали, а мои предшествовавшие упражнения на фантоме и трупе оказывались очень мало приложимыми. Только недели через полторы мне в первый раз удалось наконец ввести трубку в гортань. Но еще долго и после этого, приступая к интубации, я далеко не был уверен, удастся ли она мне. Иногда случалось, что, истерзав ребенка, и истерзавшись сам, я должен был посылать за ассистентом, который и вставлял трубку. Все это страшно тяжело, но как же иначе быть? Операция так полезна, так наглядно спасает жизнь. Это особенно ясно я чувствую теперь, когда все тяжелое осталось позади и когда я возьмусь интубировать при каких угодно условиях. Недавно ночью на дежурстве мне пришлось сделать интубацию пятилетней девочки. Накануне ей уже была вставлена трубочка, но через сутки она выкошляла ее. Больную внесли в операционную. Я стал приготовлять инструменты. Девочка сидела на коленях у сиделки, бледная, с капельками пота на лбу, с выражением той страшной тоски, какая бывает только у задыхающихся людей. При виде инструментов ее помутневшие глаза слабо блеснули. Она сама раскрыла рот и сидела так, с робкой, ожидающей надежды и следя за мною. У меня сладко сжалось сердце. Быстро и легко, сам наслаждаясь своей ловкостью, я ввел ей в гортань труп. Девочка поднялась на кушетке и села жадно, всею грудью вдыхая воздух. Щеки ее порозовели, глазенки счастливо блестели. — Что, легко дышать теперь? — спросил я. Она молча кивнула головой. — Ну, благодари доктора, скажи спасибо, — улыбнулась сестра милосердия, наклоняя ее голову. — Спасибо, — прошептала девочка, с тихой лаской глядя на меня из-под поднятых бровей. Я воротился в дежурную, лег спать, но заснуть долго не мог. Я, улыбаясь, смотрел в темноту, и передо мной вставала счастливая детская личка и слышался слабый шепот «Спасибо». Да, такие минуты смягчают воспоминания о пройденном пути и до некоторой степени примиряют с ним. Иначе нельзя. А не было бы первого, не было бы и второго. Но все-таки те-то, первые, что им до чужого благополучия, купленного ценою их собственных мук? А сколько таких мук, сколько загубленных жизней лежит на пути каждого врача? Наши успехи идут через горы трупов, с грустью сознается Биллерот в одном частном письме. Мне особенно ярко вспоминается моя первая трахеотомия, Это воспоминание кошмаром будет стоять передо мной всю жизнь. Я много раз ассистировал при трахеотомиях товарищам, много раз сам проделал операцию на трупе. Наконец, однажды, мне предоставили сделать ее на живой девочке, которой интубация перестала помогать. Один врач хлороформировал больную, другой стратонов ассистировал мне каждую минуту, готовый прийти на помощь. С первым же разрезом, который я провел по белому, пухлому горлу девочки, я почувствовал, что не в силах подавить охватившего меня волнение. Руки мои слегка дрожали. — Не волнуйтесь, все идет хорошо, — спокойно говорил Стратонов, осторожно захватывая окровавленную фасцию своим пинцетом рядом с моим. — Крючки. Вот она, щитовидная железа. — Отделите фасцию. — Тупым путем идите. — Так, хорошо. Я, наконец, добрался зондом до трахеи, торопливо разрывая им рыхлую клетчатку и отстраняя черные набухшие вены. — Осторожнее, не нажимайте так, — сказал Стратонов. — Ведь так вы все кольца трахеи поломаете. Не спешите. Гладкие, хрящеватые кольца трахеи ровно двигались под моим пальцем вместе с дыханием девочки. Я фиксировал трахею крючком и сделал в ней разрез. Из разреза слабо засвистел воздух. Расширитель. Я ввел в разрез расширитель. Слава Богу, сейчас конец. Но из-под расширителя... Не было слышно того характерного шипящего шума, который говорит о свободном выходе воздуха из трахеи. — Вы мимо ввели расширитель. — В средостение! — вдруг нервно крикнул Стратонов. — Я вытащил расширитель и дрожащими от волнения руками ввел его вторично, но опять не туда. Я все больше терялся. Глубокая воронка раны то и дело заливалась кровью, которую сестра милосердия быстро вытирала ватным шариком. На дне воронки кровь пенилась от воздуха, выходившего из разрезанной трахеи. Сама рана была безобразная и неровная. Внизу ее зиял ход, проложенный моим расширителем. Сестра милосердия стояла с страдающим лицом, прикусив губу. Сиделка, державшая ноги девочки, низко опустила голову, чтоб не видеть. Стратонов взял у меня расширитель и стал вводить его сам, но он долго не мог найти разреза. С большим трудом ему, наконец, удалось ввести расширитель. Раздался шипящий шум, и с с кашлем полетели брызги кровавой слизи. Стратонов ввел конюлю, наклонился и стал трубочкой высасывать из трахеи кровь. «Коллега, ведь это нечего же объяснять!» — Это само собой понятно, — сказал он по окончании операции. — Разрез нужно делать в самой середине трахеи. А вы каким-то образом ухитрились сделать его сбоку. — И зачем вы сделали такой большой разрез? — Зачем? На трупе у меня и разрезы были нужной длины, и лежали они точно в середине трахеи. У оперированной образовался дифтерит раны. Повязку приходилось менять два раза в день. Температура все время была около сорока. В громадной гноящейся воронке раны трубка не могла держаться плотно. Приходилось туго тампонировать вокруг нее марлю, И тем не менее трубка держалась плохо. Перевязки делал Стратонов. Однажды, раскрыв рану, мы увидели, что часть трахеи омертвела. Это еще больше осложнило дело. Лишенная опоры трубочка теперь, при введении в разрез, упиралась просветом в переднюю стенку трахеи, и девочка начинала задыхаться. Стратонов установил трубочку как следует и стал тщательно обкладывать ее ватой и марлей. Девочка лежала, выкатив страдающие глаза, отчаянно топача ножками и стараясь вырваться из рук, державшей ее сиделки. Лицо ее косилось от плача, но плача не было слышно. У трахеотомированных воздух идет из легких в трубку, минуя голосовую щель, и они не могут издать ни звук. Перевязка была очень болезненна, но сердце у девочки работало слишком плохо, чтобы ее можно было хлороформировать. Наконец Стратонов наложил повязку, девочка села. Стратонов, испытывающий, взглянул на нее. — Дышит все-таки скверно, — сказал он, нахмурившись, и снова стал поправлять трубочку. Лицо девочки перестало морщиться. Она сидела спокойно и, словно задумавшись, неподвижно смотрела вдаль поверх наших голов. Вдруг послышался какой-то странный, слабый, прерывистый треск. Крепко стиснув челюсти, девочка скрипела зубами. — «Ну, Нюша, потерпи немножко. Сейчас не будет больно», — страдающим голосом произнес Стратонов, нежно гладя ее по щеке. Девочка широко открытыми неподвижными глазами смотрела в дверь и продолжала быстро скрипеть зубами. У нее все во рту трещало, как будто она торопливо разгрызала карамель. Это был ужасный звук. Мне казалось, что она в крошке разгрызла свои собственные зубы, и рот ее полон кашицы из раздробленных зубов. Через три дня больная умерла. Я дал себе слово никогда больше не делать трахеотомий. Но чего же я этим достиг? Товарищи, начавшие работать одновременно со мной, но менее мягкосердечные, могут теперь спасти человеку жизнь там, где я стою, беспомощно опустив руки. Года через полтора после моей первой и последней трахеотомии в нашу больницу во время моего дежурства привезли рабочего из Колпина с сифилитическим сужением гортани. Сужение развивалось постепенно в течение месяца, и уже двое суток больной почти совсем не мог дышать. Исхудалый, с торчащими вихрами редких волос, с синевато-землистым лицом, он сидел, схватившись руками за грудь, дыша с тяжелым хрипящим шумом. Я послал за товарищем, ассистентом-хирургом, и велел отвезти больного в операционную. Ассистент осмотрел его. «Придется операцию сделать тебе, горло разрезать», — сказал он. «Да-да, хорошо». «Поскорее, ради бога!» — в смертной тоске произнес больной, закивав головой. Пока приготовляли инструменты, больному дали вдыхать кислород. — Ну, ложись, — сказал товарищ. Больной положил на себя широкий крест и, поддерживаемый служителями, полез на операционный стол. Пока мы мыли ему шею, он все время продолжал дышать кислородом. Я хотел взять у него трубку. Он умоляюще ухватился за нее руками. — Еще немножко, еще воздухом дайте подышать, — сипло прошептал он. — Довольно, довольно. Сейчас тебе легко будет, — сказал товарищ. — Закрой глаза. Больной еще раз широко перекрестился и зажмурился. Операция производилась под кокаином. Один, другой разрез. Я развел крючками края раны. Товарищ вскрыл перстневидный хрящ, и брызги кровавой слизи с кашлем полетели из разреза. Товарищ ввел трубку и наложил повязку. «Готово — Готово, — сказал он. Больной поднялся, жадно и глубоко вбирая в грудь воздух. Он улыбался бесконечно радостную, недоумевающую улыбку и в удивлении крутил головой. — Что, брат, ловко распотронили? — засмеялся товарищ. И все кругом смеялись. Смеялись сестры, сиделки, служители. А больной по-прежнему радостно, изумленно улыбался и беззвучно, шепча что-то, крутил головою, пораженный чудесным могуществом нашей науки. На завтра я зашел в палату взглянуть на него. Больной встретил меня от той уже радостно-недоумевающей улыбкою. — Как дела? — спросил я. Он закивал головою и развел руками, показывая, как ему хорошо. Я вышел с тяжелым чувством. Я не мог бы спасти его, если бы не было под рукою товарищ. Больной бы погиб. И я думал, нет, вздор все мои клятвы. Что же делать? Прав, Биллерот. Наши успехи идут через горы трупов. Другого пути нет. Нужно учиться, нечего смущаться неудачами. Но в моих ушах раздавался скрежет погубленной мною девочки, и я с отчаянием чувствовал, что я не могу, не могу, что у меня не поднимется рука на новую операцию. Как же в данном случае следует поступать? Ведь я не решил вопроса, я просто убежал от него. Лично я мог это сделать. Но что было бы, если бы так поступали все? Один старый врач, заведующий хирургическим отделением Энской больницы, рассказывал мне о тех терзаниях, которые ему приходится переживать, когда он дает оперировать молодому врачу. «Нельзя не дать. Нужно же и им учиться». Но как могу я смотреть спокойно, когда он, того и гляди, заедет ножом, черт знает куда? И он отбирает нож у оператора и оканчивает операцию сам. Это очень добросовестно. Но, но со стороны отработавших у него врачей я слышал, что поступать в его отделение не стоит. Хирург он хороший, но у него ничему не научишься. И это понятно. Хирург, который так щепетильно относится к своим пациентам, не может быть хорошим учителем. Вот что, например, рассказывает один русский врач-путешественник о знаменитом Листере, творце антисептики. Листер слишком близко принимает к сердцу интересы своего больного и слишком высоко ставит свою нравственную ответственность перед каждым оперируемым. Вот почему Листер... Редко доверяет своим ассистентам перевязку артерий, и вообще все манипуляции, касающиеся непосредственно оперируемого, он выполняет собственноручно. Поэтому его молодые ассистенты не обладают достаточную оперативную ловкостью. Если думать только о каждом данном больном, то иное отношение к делу и невозможно. Тот же путешественник, профессор Таубер, рассказывая о немецких клиниках, замечает, громадная разница в течение ран наблюдается в клиниках между ампутациями, произведенными молодыми ассистентами, и таковыми, сделанными ловкой и опытной рукой профессора. Первые нередко ушибают ткани, разминают нервы, слишком коротко урезывают мышцы или высоко обнажают артериальные сосуды от их влагалищ. Все это моменты, неблагоприятные для скорого заживления ампутационной раны. Но нужно ли приводить еще ссылки в доказательство истины, что, не имея опыта, нельзя стать опытным оператором? Где же тут выход? «С точки зрения врача можно еще примириться с этим. Все равно ничего не поделаешь. Но когда я воображаю себя пациентом, ложащимся под нож хирурга, делающего свою первую операцию, я не могу удовлетвориться таким решением. Я сознаю, что должен быть другой выход во что бы то ни стало». На один из таких выходов указал еще в 30-х годах известный французский физиолог Мажанди. «Хороший хирург анатомического театра, — говорит он, — не всегда будет хорошим госпитальным хирургом. Он каждую минуту должен ждать тяжелых ошибок, прежде чем приобретет способность оперировать с уверенностью». Способность эту будет в состоянии дать ему только долгая практика, тогда как он должен был бы приобрести ее с самого начала, если бы его образование было лучше направлено. Больше всего в этом виноват способ обучения, который и до настоящего времени практикуется в наших школах. Учащиеся переходят непосредственно от мертвой природы к живой, Они принуждены приобретать опытность насчет гуманности, насчет жизни себе подобных. Господа, прежде чем обращаться к человеку, разве у нас нет существ, которые должны иметь в наших глазах меньше цены и на которых позволительно применять свои первые попытки? Я бы хотел, чтобы в дополнение к медицинскому образованию У нас требовалось умение оперировать на живых животных. Кто привык к такого рода операциям, тот смеется над трудностями, перед которыми беспомощно останавливается столько хирургов. Этот совет Мужанди очень легко исполним. Тем не менее, и до настоящего времени он нигде не применяется. Изобретая какую-либо новую операцию, хирург большую частью проделывает ее предварительно над животными. Насколько я знаю, нигде в мире нет обычая, чтобы молодой хирург допускался к операции на живом человеке лишь после того, как приобретет достаточно опытности в упражнениях над живыми животными. Да и где уж требовать этого, когда далеко не всегда операциям на живом человеке предшествует достаточная подготовка даже в операциях на трупе. В 30-х годах хирург, занимавшийся анатомией, вызывал пренебрежительный смех. Вот как, например, отзывался профессор хирургии Дефенбах о молодом французском хирурге Вельпо. Это какой-то анатомический хирург. По мнению Дифенбаха, говорит Пирогов, это была самая плохая рекомендация для хирурга. Так было в 30-х годах. А вот что сообщает о современных хирургах, уже упомянутой выше профессор Таубер. В Германии обыкновенно молодые ассистенты хирургических клиник учатся оперировать не на мертвом теле, а на живом. Никто не станет отрицать того, что живая кровь, струящаяся под ударом ножа Или содрогание живых мышц во время оперирования Развивают в молодом операторе смелость, находчивость и уверенность в своих действиях Но, с другой стороны, я думаю, не подлежит никакому сомнению Что такое упражнение неопытной руки в операциях на живом Негуманно и не согласно с задачами врача вообще Мне думается, что только самое строгое и систематическое проведение в жизнь правила, рекомендованного Мажанди, могло бы хоть до известной степени спасти больных от необходимости платить своей кровью и жизнью за образование искусных хирургов. Но все-таки это лишь до известной степени. Как можно признать хирурга достаточно опытным? Где для этого границ? В 1873 году на вершине своей славы и опытности Биллерод писал одной своей старой знакомой. «У меня много оперированных и еще больше таких, которых предстоит оперировать. Они занимают все мои мысли. Из года в год увеличивается их число. Бремя становится все тяжелее и тяжелее». Час назад я ушел от одной славной женщины, которую я вчера оперировал. Страшная операция. Каким взглядом смотрела она на меня сегодня вечером? Останусь я жива. Я надеюсь, она останется жива, но наше искусство так несовершенно. Столетия все увеличивающегося знания и опытности хотел бы я иметь за собою. Тогда, может быть... Я мог бы кое-что сделать, но так как теперь успехи наши продвигаются довольно медленно, и то немногое, чего достигает один, так трудно передать другим. Получающий должен самое важное сделать сам. Хирургия есть искусство, и как таковое она более всего требует творчества и менее всего мириться с шаблоном. Где шаблон, там ошибок нет. Где творчество, там каждую минуту возможна ошибка. Долгим путем таких ошибок и промахов и вырабатывается мастер. А путь этот лежит опять-таки через горы трупов. Тот же Билрод, молодым доцентом хирургии писал своему учителю Бауму об одном больном, которому Билрод произвел три раза в течение одной недели насильственное вытяжение ноги, не подозревая, что головка бедра переломлена. Действие вытяжения на воспаленной части оказалось, понятно, чрезвычайно гибельным, наступила гангрена и смерть. Случай был для меня очень поучителен, потому что он, как и многие другие, научил меня, чего не должно делать. Но это, разумеется, антерну между нами. Яркую картину процесса выработки опытности дал Пирогов в своих нашумевших аналах Дерптской хирургической клиники, изданных на немецком языке в конце 30-х годов. С откровенностью гения он рассказал в этой исповеди практического врача о всех своих ошибках и промахах, которые он совершил во время заведования клинику. То, о чем другие решались сообщать лишь в частных письмах, он трнул пирогов ко всеобщему смущению и соблазну, оповестил на весь мир. Картина, нарисованная им, получилась потрясающая. Да, это все уж совершенно неизбежно, и никакого выхода отсюда нет. Так оно и останется. Перед неизбежностью этого должны замолкнуть даже терзание совести. И все-таки сам я ни за что не согласился бы быть жертвой этой неизбежности, и никто из жертв не хочет быть жертвами. И сколько таких проклятых вопросов в этой страшной науке, где шагу нельзя ступить, не натолкнувшись на живого человека.